Глава 17. Главная столичная психиатрическая лечебница. Виктор Геннадьевич устал. Он был главврачом в этой больнице уже больше 40 лет, и за это время конкретно так задолбался. Виктору хотелось идти на законный отдых, ведь ему уже было 60 лет. «Да вот только как тут уйдешь на покой, когда ты так беден?» Возможно, если сравнивать его с простыми людьми, то назвать его нищим нельзя было, но по сравнению со своими более резвыми коллегами, которые успели в свое время устроиться на теплые места, он был не так богат. А больше всего на свете Виктор любил деньги. Впрочем, за это он однажды и поплатился, когда работал в другом лечебном учреждении и попался на особо крупной взятке. Его тогда отмазали, но только частично, и предупредили, что посылают сюда, ведь здесь нет никаких возможностей. А если узнают еще хотя бы об одном похожем случае, тогда его ждет приличный срок заключения. Конечно, деньги он брал. Вот только злая ирония судьбы заключалась в том, что здесь их практически никто не давал. Вероятно, поэтому он и обиделся на свою судьбу и решил прекратить работать качественно, что ли. Последние лет пять Виктор Геннадьевич не то чтобы работал, а скорее имитировал полезную деятельность. Мастерски возложил все свои обязанности на младших, выучился моргать с видом глубокой занятости и даже развил фирменный навык исчезать из коридора, если на горизонте возникала какая-либо проблема. Самое удивительное — лечебница особо не пострадала от этого наоборот за последние годы здесь становилось все загадочнее то у пациента внезапно пропадет шиза но появится не в то вместо обеда в буфете вдруг подадут невнятный рассольчик по столичному после которого половина отделения начинаются не галлюцинации а философские прозрения после такого виктор вообще впал в глубокую депрессию у него была надежда что его уволят И он сможет попробовать свою удачу снова в другом месте, но нет. Он просто не понимал, как тут все излечиваются и в чем все дело. Оно может быть в чем угодно, но только не в нем. В дверь раздался громкий стук. Входите, устало сказал главврач и откинулся на спинку кресла. В кабинет зашел парень 30 лет, которого он хорошо знал. У него были большие проблемы с психикой. Он слышит множество голосов и может спать даже целыми месяцами. — Голубчик, я вас могу поздравить. — Хорошо, поспали, — натянул главврач очередную дежурную улыбку. Пусть это все ему и не нравилось, но с психами нужно быть очень осторожным. Ведь парень имеет дар, а вот сам Виктор таким похвастать не может. Парень не спешил отвечать. Он увидел кресло напротив Виктора и уже спешил туда, при этом сочно зевая. Здравствуйте, доктора, поздоровался парень, когда присел. Мне стало еще хуже. Лечите меня, давайте. Виктору вдруг захотелось рассмеяться. Думаю, что вам требуются прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки, сделал он умное лицо. Уверяю, это точно поможет. Главврач говорил уже откровенный бред. Не хотелось ему давать лекарства. У парня там какая-то беда в голове, а его лекарства стоят очень дорого, да и нужных тоже немало. И как можно уже догадаться, не давать некоторым личностям лекарства — это одна из основных доходных линий Виктора. «Думаете, — задумался на миг парень а затем резко скребился. «А... да уйди ты уже! Не хочу я спать! Не нужно никому возвращаться! Никто меня... тебя... нас не ждет Виктор чуть тревожную кнопку не нажал от испуга, когда увидел такое выступление. «Доктор, мать вашу, голова раскалывается Сделайте хоть что-нибудь! Хоть что-то! Я не хочу больше его слышать! Он говорит плохие вещи! Мне нужно заглушить его! Дайте мне лекарства!» лекарства они могут сделать только хуже вам бы полежать да и нет у нас сейчас их империя вообще не заботится о нашей лечебнице вы же знаете какие у нее сейчас проблемы в стране война за войной он был мастером сочинять на ходу самое главное делать это с честным лицом а самое смешное что если больной узнает что он может набрать номер поддержки и спросить у них лично есть ли лекарство то Виктору будет очень плохо. А потому с теми, кого он выбирал, приходилось нянчиться, чтобы они не озлобились на него и верили, что он хочет им помочь. «Доктор!» — перешел парень на крик. «Голова! Если вы ничего не сделаете, я приму его предложение!» «О!» — увидел Виктор в этом возможность. «А, а какое предложение? Ваши голоса говорят что-то новое?» — решил он поискать удачи. «Говорят!» задумался парень, забыв на время про боль. «Это больше не шепот. Голос. Он говорит впустить его. Говорит, что хочет вернуться. У него все для этого есть, и я сосуд. Боль пройдет. Но спать я буду очень долго». Лицо Виктора засияло. «Так вот же оно решение, голубчик. Не нужны вам лекарства. Вам нужно лишь принять предложение». «Закрыться в своей комнате и попытаться уснуть снова». «Доктор!» «Там хреновое предложение!» «Он нехороший, он...» «Неважно!» — перебил его Виктор. «Это часть лечения. Вы не боретесь с проблемой, а принимаете ее. Возможно, это ваша частичка, которую вы когда-то оттолкнули и сломали свою психику». Хм, «Звучит логично. Он говорит, что так и есть». Вот. «Послушайте умного врача и свою вторую личность!» «Хм...» — повторился парень и стал размышлять. «Если вы так говорите, то я могу принять его предложение». После этих слов у парня увеличились глаза. «Действительно, боль стала проходить». «Принимайте, голубчик, вот оно, ваше спасение!» На этом они и закончили. Парень даже согласился, что не нужны ему никакие лекарства, и уже собрался покинуть кабинет. Однако Виктор решил окликнуть его уже у самой двери. «Голубчик, чисто для справки, а как вы называете вторую свою личность? А то, как я вижу, вы уже подружились?» «Я?» — удивился парень. «Никак. У него есть имя. Он Морфей, и он очень обижен». «Морфей...» постучал Виктор пальцем по своему виску, задумавшись. "Все в порядке. Принимайте все, что он будет вам говорить, а мы встретимся, когда вы станете полностью здоровым». Парень согласно кивнул и вышел. А главный врач решил для себя, что он еще два месяца будет на парня выписывать просто космические дозы дорогостоящих лекарств, а затем выпишет его из лечебницы и поливать, что он болен. Пациент стал слишком... Надоедливым. В доме стояла непривычная тишина. За последние дни я отвык от спокойствия, но сегодня, наконец, мог позволить себе несколько часов в кабинете. Просто перебирать бумаги, заняться рутиной, не жонглируя мечом и не поднимая армию по тревоге. А чего ее поднимать? если часть войск сейчас находится в столице и как раз занимается армией скульптора, который там и нет толком. Я просматривал документы, задумчиво отмечал галочки в списках гостей, готовясь к свадебной суматохе. Не понимал, зачем мне всем этим заниматься. Ведь и так все, кому нужно, припрутся. Но Анна была непреклонна. Кстати, еще от нее выслушал, что не забрал Машу назад. Выходит, провел с ней ночь и стоял на скалах. Однако так нужно. У нее там активировано много магических процессов, и их нужно завершить. Завтра она уже будет дома. Все привычно, все под контролем. Казалось бы, можно впервые за много месяцев позволить себе выдохнуть. Где-то на фоне тихо загудел телевизор. Обычно я его даже не слушал, но сейчас решил не выключать, пусть болтает. Да и интересно мне узнать, как там люди реагируют на армию мертвых. Кстати, по своим заметкам могу сказать, что на чудовища обычно все реагируют куда спокойнее, чем на мертвых, И боятся их тоже сильнее. А ведь зря. В какой-то момент диктор повысил голос. Я машинально поднял голову, на экране мелькали кадры из столицы тревожные, с резким светом аварийных маячков. «Внимание! Срочные новости из столицы!» Голос диктора был напряженным. «В районе центральной психиатрической лечебницы произошел крупный инцидент. По предварительным данным, здание серьезно повреждено в результате масштабного пожара. Сообщается о разрушении части корпуса и о возможном побеге пациентов». Я подался вперед, выставившись в экран. Камера дрожала. Корреспондент стоял на фоне ярко освещенной улицы. Над больницей вился столб черного дыма. На дороге метались пожарные, повозки и рота жандармов. По двору бегали фигуры в белых больничных рубашках. Кто-то спотыкался, пытался перелезть через забор. Периодически из окон вырвались вспышки. Не то магия, не то просто что-то из местных аномалий. Я же пытался понять, какого хрена там вообще происходит. «Ни скульптора рук ли это дело?» Но, приглядевшись, не обнаружил там мертвых. Очень, блин, удачное время, чтобы психи решили поднять бунт и вырваться на свободу. Вот честно, столице как раз только этого и не хватало. Отчетливо было видно, как пациенты сейчас во все стороны швырялись своими дарами и делали это совсем не бездумно, что ли. «Нет, я все понимаю» но там один человек сейчас филигранно орудует огненными валами с двух рук. При этом он их контролирует, а для этого, как минимум, нужно иметь ясную голову. Кажется, до меня стало доходить, что случилось. Возможно, эта лечебница не только психов содержала. Как всегда, везде бардак. Я взял планшет и написал несколько сообщений своей гвардии, чтобы срочно отправили туда людей для разбирательства. Байкал. Темное трио. На веранде на берегу Байкала сидели три темные богини и пили коктейли, закинув свои длинные красивые ножки на перилы. Им нравилось здесь, как ни посмотри. А возможно, просто сейчас у них не было выбора, но с другой стороны, после их косяка Сандер мог бы поселить их в палатку, а не в личное имение. «Ладно, девочки», — Марана делает глоток. Проехали битву, но то, что скульптор теперь в нашем мире, это уже совсем другая песня и явно не веселая. Они уже несколько дней отдыхали и восстанавливались, и за это время не поднимали тот вопрос, что скульптор пришел. Каждая думала о своем и пыталась найти выход из этой ситуации. Марана была первой, кто решил озвучить их общую проблему. «Проморгали». — вздохнула темная. — Дали ему окно. Вот теперь и будем выгребать. Понять бы еще как. Но на Сандра мы не можем повесить все свои косяки. — Согласна. В последнее время их все больше. — вздохнула Пандора. — Вот бы Викториан был здесь. — Пандорочка, скажи, а ты не думала выйти за него замуж? — вдруг спросила ее Марана. — Нет. — сразу же среагировала она. И я понимаю, как это сейчас выглядит, но мы с ним только друзья. А еще коллеги, пусть он и не бог». После ее монолога все звонко расхохотались. Шутка про Викториана и его небожественность смешна. То же самое, что сравнивать Сандра и богов. А затем говорить, что у него нет шансов, ведь в нем нет божественности. Викториан не был похож на Сандра. У него не было настолько много личной силы. Зато у его детей было. И как-то они собрались, ну, не все, а лишь часть, и заявили очень важным и сильным людям, что если с их отцом что-то случится, то они объявят многомерную войну и всему там живому. «Марана, я бы и дальше продолжала подколоть Пандору. Это всегда так весело», — грустно вздохнула темная. «Но проблема это не решает. Вот от слова «совсем». Всем им было ужасно стыдно. Несмотря на расслабленную позу и показную легкость, на веранде повисла тяжелая пауза. Каждая смотрела на закат, то с упрямством, то с тоской, кто просто не желая встречаться глазами с подругами. «Мы теперь должны...» — наконец нарушила тишину Пандора, обвела богинь серьезным взглядом и упрямо добавила. «Сами. Не Сандер снова, а мы. Если не выбросим скульптора, то какой от нас вообще толк? Ага, мрачно кивнула Марана, крутя бокал. И если честно, я давно не чувствовала себя такой беспомощной. Раньше все катастрофы казались просто эпизодами вечности. Ну, а теперь вот одна ошибка и такие последствия, покачала она головой. Темная невесело усмехнулась. Не впервые, конечно, но теперь ставки куда выше. Он не просто так сюда провалился. Мир трещит по швам, а мы, как идиотки, коктейли пьем. Она секлась, криво улыбнулась. Хотя, с другой стороны, паника еще никому не помогла. «Вот за это и выпьем», — слабо улыбнулась Марана. «За последний спокойный вечер перед предстоящим авралом. «И они выпили». До дна выпили. А бокалы у них были непростые. каждая помещалась несколько литров жидкости. Да и жидкость тоже была непростой. А когда выпили, вдруг все застыли, не зная, что сказать. «Девочки, я больше не пью», — прошептала темная. «Меня глючит». «Эм...» — что-то хотела сказать, но осеклась Пандора. «Кажется, не тебе одну» а затем взглянула на Марану. «Ты где взяла это пойло?» «В доме было», — машинально ответила она, не отрывая взгляда от своего глюка. «Вы так и будете продолжать на меня смотреть? Или все-таки поздоровайтесь, и мы поговорим?» Вдруг раздался голос у их общего глюка. «Сказать, что они охренели, это ничего не сказать. Все трое сейчас видели перед собой Морфея, здорового и невредимого». Но больше всех, конечно, была поражена темная, ведь она отчетливо увидела то, чего видеть ей никак не хотелось на нем была метка ее матери. Возвращение моего легиона было эпическим, тут ничего не скажешь. Все они выглядели так, словно были легендарными воителями. Правда, был один нюанс. Их внешний вид показывал, что эти воители сражались последние несколько лет без сна и отдыха. Все уставшие и задолбавшиеся. А их экипировка сейчас подходила больше разбойникам, чем прославленному легиону. Они прошли многое, раз на доспехах живого места не осталось. А у некоторых не хватало целых частей. Видно было, что они сожраны или уничтожены вместе с кусками тела, которые потом командор залечил. «Потрепала вас жизнь, однако, командор», — усмехнулся я, глядя на Андрюху. «Потрепала, но это того стоило», — подошел ко мне друг и крепко пожал руку. С ним подошел еще и Волгомир, которому я тоже пожал руку, заодно глядев своим внутренним зрением. «Возмужал, однако», — похвалил я Ратника. «Выбора не было», — слабо улыбнулся он. «Впрочем, я не жалуюсь». Мы постояли несколько секунд, просто глядя друг на друга, а затем я обратился к легиону. «Вы дома!» — говорил без пафоса и подбора слов. Просто сказал то, что нужно было. И только после моих слов они смогли вынуть свои стержни и расслабиться. До этого, кажется, они еще до конца не осознавали, что здесь уже было безопасно. Легионеры медленно расходились по двору, кто-то уже сел прямо на землю и даже не пытался притворяться бодрым, лишь облегчение и смертельная усталость. «Скажи честно», — меткнул Андрея в плечо, «был хотя бы один момент, когда хотелось все бросить и сбежать». Он криво усмехнулся. «А сам как думаешь?» — засмеялся он. «И у меня к тебе тоже, кстати, вопрос. Я спрашивал у Волгомира, но он сказал, что ответ можешь дать только ты». «Ого!» Выдал я кривую улыбку. Повзрослел уже, если возвращаешься с похода с пачкой заготовленных вопросов. Хотя не будешь спрашивать, зачем это все нужно. «Херня все это!» — отмахнулся он. «Я о другом хотел спросить. В твоей жизни много было таких походов?» «Хм, а какой у него серьезный взгляд? Хочет понять, чего же я такого в жизни прошел? И легче всего сравнить с тем, что уже есть у него». «Как бы тебе сказать?» — я слегка задумался. «Много ли у меня было таких походов? Вся моя жизнь была одним большим походом. Впрочем, знаешь, слова здесь не нужны. Пошли, я лучше тебе покажу». «Я вижу, что другу сейчас нужна разрядка, ведь он устал и задолбался. Видно, что он из тех людей, которые должны увидеть, что кому-то бывает и тяжелее». А потому я сразу его потащил в подвал, где находится артефакт, позволяющий показать мою память. Вот так сразу потащил, не давая даже переодеться или сбросить первую усталость. Здесь нужно действовать быстро. «Точно хочешь это увидеть?» — спрашиваю его напоследок. Он же стоял в нужном месте и прислонил руки к камню. А потом осталось сделать лишь последний шаг. «Хочу!» — кивнул он. «Ну, тогда погнали!» Я показал ему много интересных событий в своей жизни. Штурм аласа равнины Пионтра, уничтожение цитадели, сражение с серыми, даже несколько битв с богами. И когда Андрюха оттуда вышел, он был поражен от увиденного. Твою мать, только и выдал он. А я думал, что у нас там была полная задница. Оказалось, мы на детскую экскурсию попали. Ну нахрен! покачал он головой. — Где у вас тут наливают? Мне нужно забыть все то, что я только что увидел. А вот теперь я могу понять, что Андрюха вернулся не только физически, но и мозгами. А самое интересное, я ведь не показал ему ничего сложного. Так, легкие прогулки. Но у каждого они свои.